Глава 30 Скелеты были повсюду. Сгрудившись вокруг стены, они образовали огромный круг метров 30 в радиусе. Хоть по головам иди. Этот феерический прорыв, наверное, никогда не сотрется из моей памяти. Как школьный выпускной, поступление в институт и другие значимые даты. Я в этот момент очень пожалел, что у моего персонажа не было доступа к аукциону Даяны, поскольку плагин записи видео и создания скриншотов можно было приобрести только там, чего я по понятным причинам сделать не мог. Корт первый подал пример, спрыгнув в самую гущу костяного воинства, активировав в воздухе абсолютный щит, который с искрящимся треском развернулся в сферу, заключившую в себе Корта и разметавшую скелетов словно кегли в разные стороны. Вот это эффект! Охранный амулет оказывается довольно мощная штука, поскольку как минимум пять-шесть скелетов, коснувшихся абсолютного щита корта, разорвало в клочья. «Давай!» Его крик подстегнул нас с поляной. Боковым зрением заметил движение и соскочил со стены практически одновременно с поляной постаравшись выбрать скопление погуще, чтобы знали, что вместо того, чтобы шататься по цитадели, нужно спокойно себе лежать мертвым и не нападать на нормальных людей. Палундра! Я заорал команду активации больше от страха, опасаясь, что амулет может не услышать меня и не сработать. Но все прошло благополучно. Приземлившись и даже ничего себе не сломав, Я ломанулся вслед за кортом, с мстительным удовлетворением констатируя, что абсолютный щит — штука отличнейшая, поскольку скелетов с моего пути просто отбрасывало в стороны. Рядом таким же искрящимся разрушительным шаром двигалась поляна. «Саргин! Бой!» — проорал корт, еще больше прибавив ходу. Земля ощутимо задрожала, и с каждой секундой толчки усиливались. Внезапно нас с поляной резко подбросила вверх вздыбившимися огромными сталагмитами, расширяв добрую четверть нападающих по сторонам. Как же я орал, когда перелетал через кишевшую восставшими скелетами площадь, поминая корта, цитадель скелетов, демонова-лича и все остальное дерьмо, предстоящее в обозримом будущем. Приближаясь к земле, я истово молился, чтобы щит не исчез, поскольку тогда приземление будет совсем не мягким. Пропахав веками утрамбованную площадь внутреннего двора, мы протащились по земле тремя глубокими бороздами. Щит заискрился и погас, а пластина амулета рассыпалась песком, оставив болтаться на шее бесполезную теперь веревочку. Пятнадцать секунд пролетели, как один миг. Сзади бесновавшаяся толпа пыталась забраться на стену, но получалось это слабо, поскольку Леэль заняла единственную удобную позицию, угощая стали у каждого, кто пытался залезть по импровизированным ступеням наверх, поскольку, обезопасив немого, продолжавшего точечно уничтожать нежить магией земли, полную силу скелеты биться не могли, поскольку для того, чтобы влезть на стену, были очень нужны руки. Нам еще повезло, что именно эта стена сделана из гладких каменных кирпичей, плотно подогнанных между собой. Уцепиться было совершенно не за что. «Чего рот раскрыл?» — шикнул Корт. «Быстро убираемся, пока они не опомнились и не обратили внимания на нас. Поляна!» «Там...» Травница вытянула руку в сторону обветшалой, одиноко стоящей в отдалении башенки, больше похожей на часовню или наблюдательный пост. До нее на скидку было метров сто пятьдесят, которые нам удалось преодолеть без приключений. Закрыто. Я дернул за железное кольцо странной металлической двери. Поверхность двери была испещрена непонятными символами, глядя на которые, поляна произнесла «Отойдите на несколько шагов». Засветившиеся руки травницы, которыми она прикоснулась к металлу двери, дали понять, что дверка-то с секретом. Больше никаких видимых эффектов не было, а потом свечение исчезло вовсе. Встряхнув руками, она с минуту стояла с закрытыми глазами, а затем виновато произнесла. «Я не смогу ее открыть. Управляющий контур двери все еще исправно выполняет свою функцию». «Так, отошли!» Корт решительно отодвинул поляну в сторону и стал напротив злосчастной двери. Воздушный удар просто вмял дверь внутрь с корнем выдрав пруты по периметру дверного проема, которые древние зодчие любовно замуровали в щели между блоками башни, чтобы закрепить эту магическую конструкцию. Подняв столб пыли, она пару метров проехала по широкой лестничной площадке и замерла. Присвистнув, я подошел к ней поближе. Защитная дверь склепа Астора. Ранг уникальный, материал мифрил. «И что вы думаете я сделал, как только прочел вылетевшее описание совершенно неповрежденной двери?» «Да, я попытался засунуть ее в инвентарь». И «Еще раз попытался». «И еще». «Ты что делаешь?» — удивился Корт с недоумением, смотря, как я хожу возле нее, пытаясь не то приподнять, не то отодвинуть. «На кое тебе дверь, не нелюдь?» «Блин, но почему инвентарь такой маленький?» Тут же больше ста килограмм мифрила. Можно доспехов на целый хирт наделать. Я с кем разговариваю? Корт, все хорошо. Я просто хотел кое-что попробовать. Я с конфужена отошел от ста килограмм безбедного существования. Попробовал? Да. Тогда все, идем дальше. И он первым ступил на каменные ступени, спирали уходящие вверх против часовой стрелки. А вообще ты странный. Поднимаясь по ступенькам, я пару раз чуть не улетел вниз, поскольку если здесь когда-то и были перила, то давно благополучно сгнили. Раздражали жутко неудобные ступеньки, среди которых не было ни одной одинаковой. Все разные. После очередного выступающего камня, о который я споткнулся, мое терпение лопнуло. Вот криворукие, ну как так строить можно? Неужели было не видно, что неровно? Понабирали гастарбайтеров по объявлению. «Тихо!» – прошипел Корт. «Что ты орешь, как сумасшедший?» «Тихо?» Я ж задохнулся от возмущения. «Да после того грохота, что ты устроил, полгарконской пустоши знает, что мы здесь». «Вообще-то он прав». Странно, но поляна была на моей стороне. «Не думаю, что наше появление станет наверху сюрпризом». «Нужно сначала дойти по этому криворукому архитектурному сооружению, которое строили пьяные в усмерть гномы», – буркнул я, – «а потом загадывать». «Почему, криворукое? услышал я недоуменный голос Корта. «Очень хороший подъем. Сверху можно вдвоем удерживать нападающих, которым будет весьма неудобно орудовать одной левой рукой. Ступеньки максимально неудобны, чтобы хоть ненадолго» но задержать нападающих. Отличный образчик сторожевой башни. Понятия об удобстве у нас с Кортом были совершенно разными, в чем я лишний раз только что удостоверился. Это склеп вообще-то. Да и зачем вообще нападать на эту рухлить? А мы зачем идем? Удивился мастер Боя. Демоны. По-моему, он просто сейчас надо мной издевается. Нам понадобилось минут 15, чтобы преодолеть это архитектурное издевательство. Настороженно наступив на башенную площадку, мы замерли, готовые в любой момент начать действовать. Обнесенная по кругу каменными зубцами площадь верхней точки этой башни-склепа была немаленькая. — Как же долго здесь не было существ, в жилах которых течет горячая кровь! — Проскрипел лич, стоящий спиной к нам, совершенно не видя в нас угрозы. «Зачем вы здесь?» Лич был высок. Точнее, и высохшее мумифицированное тело без половых признаков, с наброшенным на плечи плащом, предстало перед нами, когда он неторопливо развернулся и, ощелившись в подобие улыбки, показал на меня пальцем. «Юный глупый неофит, неужели ты считаешь...» что все так просто. Прямо темный властелин. Но ну, не мог я его воспринимать серьезно, поскольку в голове сразу всплыла мысль, ловко подметившая некую странность. А лапсердак-то на этой мумии с чужого плеча. Дядя, ты вот старый, а плащ на тебе новый. Откуда обновка? Из леса совестима. Я нес откровенную лютую поругу, совершенно не задумываясь. Стараясь выиграть время, поскольку надпись над ним говорила прямо и без обидников: нам Хана Астор Архилич, уровень 87. Ранг легендарный: Когда гремел передел, один из сильнейших архимагов Айталской империи, отринув бренное тело, создал несколько филакторий, заключивших в себе части его черной души, став на службу Танатаса, Он принял власть над старой цитаделью, чтобы вечно охранять источник хаоса и не дать ему пробудиться. «Ну, не поверю я, что ты, как добропорядочная бобыля на пенсии, вязал спицами, изредка отвлекаясь на крючок, чтобы оформить кружевную окантовку по краю. Я старался говорить миролюбиво, обходя его по кругу, стараясь, чтобы между нами была каменная тумба посередине площадки». «Скорее всего, плащ добыт с неудачника гостя, который его тебе и подарил, верно?» А сам гость благополучно скопытился, где труп спрятал. Я сделал страшные глаза корту, мол, пока не лезь. «Твои уловки тебе не помогут, хасит! Ты сегодня умрешь!» Архилич не реагировал на мои слова, спокойно продолжая листать фолиант темную обложку которого сжимали его узловатые пальцы. — Слушай, а давай договоримся. — Я понимал, что тяну время. У меня есть золото. Хочешь быть богатым? Купишь зубы себе золотые. — Печатку справишь, а? Архилич расхохотался. Скрепящие звуки, которые он пытался из себя выдавливать, были больше похожи на несмазанные петли двери. Которая, тварь такая, не влезла в мой инвентарь. «Сто килограмм мифрила! Подумать только!» «Здесь нет места живым! Вы тоже умрете!» Последние слова совпали со взмахом его кисти, и мы замерли, а вот теперь совсем не весело. Вы подверглись воздействию оцепенения. Вы не можете двигаться. До окончания воздействия 9 секунд. Из вас выйдут отличные слуги? Неужели вы думали, что просто придете и убьете меня? Наивные глупцы! Глаза мертвого архимага вдруг ярко вспыхнули зеленым огнем. Какое же неприятное чувство беспомощности возникает, когда ты не в силах шевельнуть ни одной конечностью? Может, все-таки договоримся? произнес я скорее для того, чтобы не молчать, чем надеясь хоть на какой-то результат. «Я не договариваюсь. Я повелеваю!» проскрипел Астор, вокруг которого начала раскручиваться огромная воронка из теней, сгущаясь с каждой секундой. На площадке появилось два туманных диска, которые, медленно провернувшись по оси, как старинное напольное зеркало, застыли вертикально, из клубящихся первозданной тьмой проемов вдруг повеяло такой жутью, что мне захотелось упасть на колени и завыть от переполнившего меня ужаса. Вы подверглись воздействию аура ужаса. Пока вы находитесь в бою, все показатели снижены на 25%. Гоня перед собой волну могильного холода, На площадку с тяжелым металлическим лязгом ступило два существа. Миньон Астора, предвестник зла, уровень 66, ранг легендарный. Два родных брата, некогда одного из самых могущественных некромантов Айталской империи, верившие в свое тело и посмертие Астору, предано служат ему по сегодняшний день, как верные псы безжалостно истребляя тех на кого укажет воля мертвого архимага. в вороненных доспехах миньонов тронутых легкой изморозью отражался свет ночного светила бликуя и преломляясь на волнистых изгибов огромных фламбергов которыми они были вооружены сквозь прорези рогатых шлемов языками пробивались языки зеленого мертвого пламени я вдруг почувствовал Что снова могу двигаться, но только лишь хотел дернуться, как снова прилетело. Вы подверглись воздействию оцепенения. Вы не можете двигаться. До окончания воздействия 9 секунд. Думай, Вова, думай! Мозг лихорадочно работал, пытаясь найти выход из патовой ситуации. Нужно как-то выкручиваться, но не было ни одной мысли. Рядом рычал корт, который мог только играть желваками с ненавистью взирая на архилича. Неестественно бледная поляна с ужасом произнесла «Смотрите!» Перед нами повисла Марио, в котором вдруг стали проявляться узнаваемые очертания стены и две фигурки, одна из которых отчаянно отбивалась от скелетов. Казалось, их количество ничуть не уменьшилось, как и напор, с которым они раз за разом штурмовали одинокую постройку. Видимо, просадив в ноль на магию земли и все запасы маны, Немой отбивался посохом, и, судя по его движениям, был или полностью выдохшимся, или на грани этого. «Смотрите, смертный, вот что бывает с теми, кто вторгается в мои владения!» ваши товарищи умрут растерзанные на мелкие кусочки моими верными воинами, а их головы принесут сюда чтобы вы смогли посмотреть в полный ужаса глаза тех кого вы оставили там умирать жизнь за жизнь прохрипела поляна ее жизнь за мою Что ты там сказала, ведьма? Жизнь за жизнь! уже тверже проговорила она. Что? Астору расхохотался. Ты либо скудна умом, либо слепа. Твоя жизнь и так принадлежит мне, а через несколько мгновений я заберу и ее. Вот это поворот! Что же такого в этой блондинке, что Поляна готова пожертвовать своей жизнью, только чтобы сохранить Лиэль? Думаю, если я спрошу, мне никто не скажет. А вот если сейчас что-либо не придумать, я окажусь на круге возрождения в урочище стража, а группа погибнет. И даже если сделать допущение, что я снова смогу добраться сюда в срок, совершенно очевидно, что до источника мне никак не добраться». Проверив свой пустой инвентарь, я еще больше приуныл. Ну и чем прикажете убивать этого Астора? Пришедшая мне в голову мысль была дикой и нелепой. Но это могло сработать, если я все точно рассчитаю. «Корт, щиты остались?» Я зашипел так, чтобы стоящий в полоборота Архилич не смог расслышать слова. «Чего?» Таким растерянным я взгляд мастера боя еще никогда не видел. «В общем, так». «Сейчас отдашь мне все кулоны, понял?» «Как? Для чего?» Корт продолжал тупить. «Понял, говорю». Я посмотрел на поляну, в глазах которой плескалось столько отчаяния в перемешку с Дикой Надеждой и кивнул. «Готовы?» Я вычислил, что между кастами дебафа и оцепенения появляется маленькое окно в две секунды, за которое практически ничего нельзя сделать, но для моей цели подходящее идеально. Кивнув Корту, я приготовился действовать, как только таймер обнулится. Три, два, один, ноль. Ускорение. Метнувшись серой тенью к Корту, я выпалил ему в лицо. Амулеты, быстро! Схватив сверток, я успел сунуть его в свой инвентарь до того, как все тело пронзила дикая, всепоглощающая боль. На вас наложено проклятие Астора. Ранг легендарное. Вы теряете 10 хп каждую секунду. «Срок до окончания — 71 час 59 минут 59 секунд. Вы подверглись воздействию оцепенения. Вы не можете двигаться. До окончания воздействия — 9 секунд». «Думал сбежать, глупый неофит!» Архилич повернулся к замершему мне, уставившись на меня своими полыхающими глазницами. «Бой!» Мой яростный крик заставил Архилеча замереть и слегка наклонить голову на бок. «Ты! Сдохнешь! Тупая тварь! Понятно! Полундра! Астор! Лох! Тили-тили-бом!» Первый и, наверное, последний раз в жизни я увидел удивление на морде мертвеца. Такое же ошалелое выражение лиц было у поляны с кортом, по которым было видно, что они уже сомневаются в моем душевном равновесии. Я издал напоследок виск, чтобы окончательно вогнать всех в ступор, и исчез. Активирован боевой транс. проколом мглы. Двигаясь во мгле, еле успеваю одеть один амулет на себя. Материализовавшись точно за спиной Астора, я резко напялил все амулеты, которые забрал у Корта, на тощую шею мертвого архимага, а затем, выдав серию из трех ударов ему в спину, истошно заорал. «Бой!» «Активировавшийся амулет абсолютного щита совпал с диким ревом раненого архилеча, а по моему куполу начали лупить миньоны Астора. По вершине башни резко прокатилось заклинание мертвеца, больше похожее на воздушный удар, только с видимым эффектом черного тумана, стопроцентно бьющее по площади, поскольку Корта с поляной тоже отбросила на несколько шагов, как и меня. Навались! Они все-таки успели!» Развернувшиеся купола за доли секунды до удара темной магии спасли мастера боя и травницу, только отбросив. Впрочем, это им не помешало включиться в бой, как только спало оцепенение. Второй раз его скастовать я уже остору не дал. «Ты!» Вспыхнувший щит на груди у архилича сжег ему правую половину лица, обнажив желтую кость черепа, а я продолжал активировать абсолютные щиты звуковыми командами, который записал во время моего маленького представления. «Сдохнешь. Тупая. Тварь. Понятно. Астор. Лох». Башня сотрясалась от магии и вспышек. Астор визжал, не догадываясь содрать себя амулеты. Пятился шаг за шагом, опасно приближаясь к зубчатому краю башни. Осталось всего две секунды, и абсолютный щит прикажет долго жить. Тогда я сделал то единственное, что можно было сделать. Взяв разгон, я подпрыгнул и попытался ударить его всем телом в грудь. Такое ощущение, что я в бетонную стену врезался, поскольку архилич сделал лишь шаг назад, а потом мой щит погас, оставив меня сидеть на пятой точке. Быстро-быстро я начал отползать, не поднимаясь и не спуская с него глаз. Над головой загудела кровавая плеть, заставившая меня испуганно вжать голову и ударившая Астора в грудь. А потом у Корта все получилось. Повторив мой тактический маневр, он врезался мертвому архилечу в грудь своим щитом, заставив замахать его руками, балансируя на самом краю площадки, теряя равновесие. Не знаю, что меня сподвигло на следующие действия, но на автомате материализовав Крис, я изо всех сил швырнул его, целясь в полыхающую алым точку, любовно подсветившуюся умением акупунктура. Крис вошел четко в глазницу Астора, заморозив последнему пол головы. Параметр меткость повышен плюс один. А потом мертвый архимаг рухнул вниз с башни. «Полундра!» — крикнул я удаляющемуся телу, подскочив к краю башни. Внизу рассвел сияющим цветком последний абсолютный щит. Шквал системок, выпавший перед внутренним взором. «Я даже не стал смотреть!» Полностью сконцентрировавшись на происходящем на башенной площадке и глупо улыбаясь, наши выигрывали. Противник поляны, уже лишившись одной руки, вяло отмахивался огромным фламбергом от плотно носевшей на него травницы. Но это уже была скорее агония. Корт поставил точку в своем противостоянии с миньоном, буквально разрубив на кусочки своего противника. Я устало сел на камни прямо там, где стоял. Уложившаяся почти в двадцать секунд битва со стором вытянула просто прорву моральных сил. Рядом присел корт, предварительно спрятав меч в ножны. «Молодец! Как додумался!» «Так получилось. Я все-таки решил прояснить один момент. А почему миньоны после смерти Архилича не умерли?» «А кто тебе сказал, что он умер окончательной смертью?» Вмешалась в разговор подошедшая поляна. «Пока они уничтожены филактерии он всегда может возродиться. Естественно, это случится не сегодня и не завтра. Но случится обязательно. И до того, как это произойдет, мы должны будем убраться отсюда». Вдруг на всю округу раздался испуганный женский визг. Лель! скинулась травница. «Бежим!»